Глава седьмая. Татьяна. Это продолжалось до субботы. Я клала деньги на полочку на кухне, но каждое утро они оказывались на тумбочке рядом с кроватью в моей комнате. В субботу Артем просто пообещал, что возьмет молоток и гвоздь и прибьет их к этой долбаной тумбочке, а после уехал на работу. Решила подождать, пока он немного остынет. У меня работы пока не было, так как Вика не нашла всех нужных тканей, и в понедельник решила сделать еще одну попытку. Так как весь дом я уже перемыла, а еда была наготовлена, то я решилась на одно приятное мероприятие. — День. А ты давно ходил за грибами? — спросила мальчика после завтрака. У ребенка тут же загорелись глаза. — Ни разу? А что? Мы пойдем за грибами? — восторженным шепотом спросил он. «Как — Как? — удивилась я. — Такой большой и ни разу не собирал грибы? Он активно замотал головой. — В городе грибы не растут, а здесь мы не ходили. А мы далеко пойдем. В это время я услышала тихие шаги, и так как я точно была уверена, что в доме никого, кроме нас с Дениской, нет, то быстро задвинула его за спину. Из коридора к нам вышла Александра Алексеевна Догилева, которую я уже видела несколько раз. Она мягко улыбнулась. «Привет. А где Денис?» Мальчик тут же выскочил навстречу гости. «Бабушка!» Он крепко обнял ее. «А мы с Таней за грибами пойдем. Представляешь?» «За грибами?» — удивилась пожилая женщина. — А куда? — Я хотела за опятами сходить в рощу рядом с лесом. смущенно объяснила. — Там их много бывает, а местные их считают за поганки и не собирают. Хм, — задумалась она. — Тань, а можно я с вами схожу? Так грибов хочется. Ужас! Таких с картошечкой жареной, в сметане. Я ее понимала, поэтому кивнула. — Тогда нам нужна соответствующая экипировка. Александра Алексеевна тут же безошибочно нашла чулан, где хранились спецовки для строителей, и принялась рыться в поисках подходящих. В итоге мне достались широкие штаны на лямках и темно-синяя куртка, которая оказалась почти в пору. Денька оделся в свою обычную одежду, Убедив меня, что это все старое и можно пачкать, его бабушка тоже вскоре щеголяла в новой спецовки. Затем мы искали корзины, но не нашли. Пришлось взять с собой два пластиковых ведра, каждая на десять литров, потому что меньше не было. Ножи нашли на кухне, благо они тут были самые разные. Здесь же оставили записку для Артема. Дорога до леса заняла у нас полчаса. Двигались мы не быстро. Так как то Денька цветочек интересно находила, долго рассматривал, то Александра Алексеевна восхищенно замирала, оглядывая пейзаж с пригорка. Войдя в рощу, немного рассредоточились, но Деньку я из вида не выпускала. Уже через пять минут я наткнулась на поваленное дерево и поняла, что мало тут будет того ведра, что было у меня в руке. «Денька!» — крикнула. — Иди сюда! — на мой крик прибежал не только ребенок, но и его бабушка. — Ох, что случилось? — Ба, смотри, грибы! Оба возгласа раздались одновременно. — Надо резать! — распорядилась женщина, доставая нож. Я согласно кивнула. И мы принялись срезать грибы. Крепкие, ароматные. И почему местные их не любят? Меня еще мама научила их собирать и готовить, она их очень вкусно мариновала, и можно было всю зиму хрустеть грибочками с жареной картошкой. — Да тут лопата нужна! — запыхтела Александра Алексеевна, заметив неподалеку еще одно такое же дерево. — Или топор. — Это точно! — улыбнулась я. — В другой грибнице места в ведрах у нас практически не осталось. Мы, не сговариваясь, сняли спецовки и складывали грибы в них. Как мы это все домой потащим? Качала головой пожилая женщина, срезая очередной куст. Не знаю, Александра Алексеевна, похтела я, понимая, что и широких курток нам хватит ненадолго, но жадная штука сложная, и отпускать нас так просто не желающая. — Тетя Саши меня зови. Мое имя пока выговоришь, язык отсох. Отмахнулась женщина, остервенела, орудая ножом. Денька, которому мы дали самый крохотный нож, с удовольствием срезал каждый грибочек отдельно и аккуратно складывал, боясь повредить. Мы уже почти закончили, как вдруг рядом с нами появился Артем. — Ой, ты здесь откуда? перепугалась от неожиданности его тетя. — Дениску по локационным часам вычислил, — ответил тот, насмешливо глядя на нас. — Вы куда столько запасли? Это же перерабатывать надо все. Догелева-старшая проказливо улыбнулась. — А ну, сымай куртку, — скомандовала она. — Зачем? — опешил мужчина. — Нет, на улице, конечно, сегодня тепло, но не до такой же степени. «Сымай, говорю!» Она повернула в его сторону руку с ножом. «Нам тары не хватает». «Больные вы все!» Обиженно буркнул Артем и ушел из леса. Вернулся он минуты через три, неся в руках таз, обычный пластиковый. «Вот!» «За стройки забрал, он треснутый, и свою ветровку перекинул мне на плечи». Денька радостно взвизгнул. От того, что тихая охота не закончена, и еще через минуту мы принялись очищать очередное дерево. Артем за это время перетаскал наш лов в багажник. К сожалению, место закончилось и в тазу, а потому Артем принудительно выгнал нас из леса и загнал в машину. С таким комфортом я за грибами еще не ходила. Оказывается, мужская сила... отлично облегчает поход в лес. Дома Догилев унес все грибы на террасу и приказал всем садиться за стол. Я так поняла, что он рванул за нами, сам не поевши, а после обеда мы, засучив рукава и собрав все тазы и ведра в доме, отправились чистить грибы. Опять-то тем хорош, что мусора от них немного, червь их почти не точит, а аромат стоит обалденный. Александра Алексеевна так радовалась обычной чистке грибов, что мне даже неловко стало за то, что я всю свою жизнь имела возможность их собирать. К моему удивлению, Артем тоже сел с нами и принялся перебирать грибы, не сетуя на то, что это дело не мужское. — А что мы с ними будем делать? — спросил крутящийся здесь же Дениска. — Готовить, — улыбнулась я. Варить, мариновать. Немножко можно заморозить, если места в морозилке хватит. — Ой, — спохватилась Александра Алексеевна, — у меня же дома морозилка до потолка, где я ягоды до да зелень замораживаю на зиму. — Даже если у вас не влезет, то можно ко мне часть увезти, — предложила она. Я задумалась. Вряд ли я найду в доме столько банок, чтобы все грибы закрыть. Придется часть куда-то отдавать. Набрали-то мы не меньше пятидесяти литров. — Тёмыч! — послышалось из дома. И к нам выглянул Анатолий. — Вот вы где все! Ищу, зову, никто не откликается. — Это что, грибы? Ух ты! Он с горящими глазами уставился на разложенные посреди террасы на пленке опята. — Где вы столько взяли? А «Очуметь!» «Мы в лес ходили и там набрали. Тот же сдал всех денька». «В какой лес? Я сейчас туда же съезжу и наберу. Это же опята!» Он взял один гриб и повертел его в руках. «Да», — кивнула я. «Сейчас тебе локацию сброшу», — проворчал Артем и потянулся к телефону. «Так». «Образец я у вас возьму, а когда привезу, то украду у вас Татьяну, чтобы она на съедобность это дело проверила». Гарин маньячно улыбнулся, когда у него спеликал телефон, принимая сообщение от Артема. «Все, меня нет», — и скрылся с наших глаз. «А зачем Толечка приходил?» — похлопала глазами Александра Алексеевна. «Не за грибами же?» если бы было что то срочное сказал бы буркнул Догилев. ах да анатолий вновь появился в дверях и уставился на артема там твоя дашка уборщица которая вчера попыталась поклеиться к геку еле отбились ты кого поспокойнее нам подбери и вновь скрылся так поклещится же вот и клеилась Проорал хозяин дома вслед своему другу. У меня отделочники все на сами пусть ищут. проворчал обидчиво. Мы с тетей Сашей переглянулись и улыбнулись. Ох уж эти мужчины. Перебирать грибы мы закончили лишь к сумеркам. Потом долго варили их, часть отправили на заморозку, другую часть закатали в найденные банки, остальное пожарили в сметане, ели так. Ещё часть заготовленного с собой забрала Александра Алексеевна, уставшая, но явно довольная сегодняшним днём. Дениска, пропустивший сегодня дневной сон и умаившийся, рано лег спать. Мы с Артёмом убирали остатки грибного пиршества, когда в дом зашёл Гарин. «Народ, понимаю, что уже поздно, но мне нужна объективная оценка ситуации». печально сказал он. Оценка ситуации нас не порадовала, так как наш замдиректора набрал грибов раза в два больше, чем мы. Что-то я уже начала жалеть, что вообще про них вспомнила. Причем видно, что все грибочки были хорошие и отборные. Значит, парень еще и выбирал, какие лучше взять. Артем поворчал, но все же согласился ему помочь. Тань, иди домой, ты сегодня и так устала. Тебе отдыхать нужно, — попытался надавить он на меня. — Нет, я помогу. Я себя хорошо чувствую. Они одни здесь до утра не справятся. — Таня, — попытался надавить он на меня авторитетом. — Артем Валерьевич. Не пошла я у него на поводу. — Если увижу, что засыпаешь, на руках тебя домой несу, пригрозил он. — Хорошо, — покорно согласилась. — Что я, ночами никогда не работала, что ли? Иногда на шитье только тогда время и оставалось. Гарин у нас было мало, а потому вскоре пришли еще и Андрей с Анжеликой. Лика опозвала Анатолия меркантильной жадной сволочью, но помочь согласилась. Мужчины добавили света на террасе, а проемы закрыли плотными шторами от ветра. В образовавшемся помещении было достаточно тепло и комфортно. С таким количеством народа работалось споро. Мы буквально за пару часов все перебрали и отправились по домам, предварительно выдав инструкцию поварки грибов новоявленному грибнику. Часть улова забрали себе Андрей и Анжелика, но грибов было столько, что Гарин всю ночь варить будет. До кровати добралась еле-еле. На ощупь разделась и рухнула на подушку. Действительно, сегодня устала. Закрыла глаза и отключилась, упав в черную яму без сновидений. Проснулась утром, когда в окно уже вовсю светило солнце. Вот это я придавила, потянулась и тут же охнула. От ломоты во всем теле. Видимо, натруженные за вчера мышцы затекли от того, что я долго спала в одном положении. Ноги от чего-то гудели, хотя вчера я чувствовала себя сносно, разве что пятку немного натерла в новых резиновых сапогах, хмыкнула про себя. Да уж, разленилась я, живя у Догелевых. Здесь нет необходимости отчаянно бороться за выживание изо дня в день. Здесь в холодильнике всегда есть еда. Я начала понимать, почему в нашей деревне женщина отчаянно держится за своих мужей. Даже самых никчемных. В минуты просветления они все-таки делали какую-то работу по дому, приносили хоть какие-то копейки. Это все-таки была помощь, хоть и редкая. Но я бы так не смогла. Я искренне порадовалась, что Артем не пьет алкоголь. Хотя он мне и не муж, конечно. И спустилась вниз. Уже проснувшееся мужское население дома сидела на кухне и ждала. когда закипит чайник. На столе перед ними стоял большой круглый пирог. «Доброе утро!» — поздоровалась. «А что это такое?» — кивнул на пирог. А это дядя Толя с утра принес. Он сказал, что не выспался, но зато грибов на всю жизнь наготовился, — участливо сообщил мне Дениска. «Это с грибами?» — удивилась я. Артем с Денисом синхронно кивнули. Пирог на вкус оказался для меня странным. Слишком много добавлено специй, сбивающих аромат, на мой вкус. Но мужчины быстро уминали завтрак, не обращая внимания на такие мелочи. — А что мы сегодня будем делать? — спросил Денис, когда мы все наелись. Артем, к моему удивлению, повернулся ко мне и спросил. — Ты сегодня что-то планировала? — спросил строго. Я задумалась. Сегодня погода хорошая. Хотела травы поискать на участке. Конечно, осень уже. Их не собирают в это время, но летние у меня остались там, в дядькином доме. Новых надо набрать. Вдруг кто-то заболеет. Да и ребенка лучше травами лечить, чем таблетками, покосилась на притихшего деньку. Я привезу их, отрывисто сказал Догелев и поднялся. Нет. — вскрикнула громко, чего сама от себя не ожидала. Попыталась успокоиться. — Дядька, он же... он разозлится! — сумбурно объяснила я, вставая на ноги. Артем, к моему удивлению, протянул руки ко мне и сжал плечи. — Тань, люди вообще злые, эгоистичные твари, и чем раньше ты это поймешь, тем будет лучше, — приподнял он брови. — А бабуля говорит... То все твои высказывания надо делить на два», — глубокомысленно изрек спокойно сидевший за столом ребенок. «Значит, таких людей не больше половины». Мужчина насмешливо покосился на сына и выпустил меня из своих рук. «Умные все стали. Я быстро съезжу». И вышла с кухни. Мне стало зябко, без его теплых, чуть чершавых ладоней. Обхватила себя руками. — Тань, а пока папка ездит, может, мы в огороде поищем, чего тебе нужно? — вывел мне из тупора детеныш. — А давай! — кивнула. Из полезного я нашла дикий шиповник, забравшийся на участок, с радостью принялась собирать спелые ягоды. Денька, решивший попробовать съедобное, быстро выплюнул гадость. Объяснила ему, что едят эту ягоду лишь сверху. Нашла подорожник на скошенной траве, клевер и кустик дикой мяты, что было неудивительно. Здесь же поле было. А совсем рядом с участками течет небольшой ручей. К сожалению, зверобоя здесь не было, а то я бы от него тоже не отказалась. За брусничником бы еще в лес сходить, но до заморозков пока оставалось время. «Почему то в этой куртке?» Приехавший Артем нашел нас на участке и недовольно осмотрел спецовку, в которую я закуталась. — У тебя же есть нормальная одежда. — Так это не так жалко и легче постирать, — выдал я очевидный ответ. Кажется, очевидность была доступна лишь для меня одной. — Если ты простудишься, то... А если я порву теплый плащ, то это будет дороже. Насупившись, оборвала я его. «Таня!» — рявкнул он. «Артем Валерьевич!» — я нахмурилась. «Так!» — он сжал переносицу пальцами. «Оба марш домой!» — скомандовал он нам с Дениской. Пришлось послушаться, чтобы не доводить разозленного мужчину еще больше. «Вот что ему от меня надо?» Его же деньги пытаются сэкономить, а он орёт. В доме рассыпала шиповник на газету и отнесла на подоконник. Травки связала в пучки и развесила в темной подсобке, где хранилась всякая всячина. Под уже сухие пучки Артем приволок мне откуда-то большой плетёный короб. Я так активно радовалась, что даже Денька изо всех сил пытался скрыть улыбку, чтобы не смеяться надо мной. Очень тактичный мальчик растет. «Что это?» — спросил Артем, когда я стянула носок с пятки, думая, что меня никто не видит. «Доги ли вы были в гостиной?» А я специально ушла на кухню, чтобы проверить вновь заболевшую пятку. Услышав вопрос, я быстро вернула носок на место. «Кажется, я задал вопрос», — проворчал мужчина. Он в два шага оказался передо мной и сел на корточки. Осторожно оторвал мою стопу от пола и одним движением снял носок. — Почему не сказала? — строго спросил он меня, осмотрев ногу. Я же отчаянно краснее ответила. — Это мозоль всего лишь. Она же пройдет. Попыталась отнять конечность, но он крепче перехватил стопу пальцами. Охнула от легкой боли, прострелившей ногу. Вчерашний поход за грибами не прошел даром. Больно? Надавил еще раз на чувствительное место. Попыталась сделать невозмутимое лицо и пожала плечами, не зная, что ответить. Недоразумение ходячие, сиди тихо, пробормотал он. Затем поднялся, нашел в аптечке два тюбика с мазями и сел передо мной на пол. Я растерянно хлопала глазами, не понимая, что он собирается делать. А он вдруг выдавил на свою ладонь мазь и растер ее между ладонями. «Что?» — я хотела спросить, что он собирается делать, но задохнулась от неожиданности, когда он скользкими руками схватил меня за стопу и принялся массировать ее, мягко нажимая на какие-то только ему известные стратегические точки. «Сиди спокойно», — глухо сказал он, когда я попыталась выдернуть ногу из его ладоней. «Я открыла было рот, чтобы поспорить». но наткнулась на предупреждающий прищур черных глаз. Рот со стуком захлопнулся сам. Решила потерпеть. Не вечно же он мне собрался ноги массировать, но только обрадовалась, когда он закончил измываться над одной ногой, как он сорвал с меня второй носок и принялся за вторую стопу. Да он издевается. Пришлось закусить губу, чтобы не застонать от приятных ощущений. Саму мозоль мужчина намазал другим кремом, надел на меня носки и, отвернувшись от меня, быстро вышел из кухни, бросив тюбики прямо на пол. Через несколько секунд услышала звук захлопнувшейся входной двери. У меня по щекам побежали слезы. Я абсолютно не поняла, что сейчас-то сделала не так, почему он разозлился и убежал. Я же послушно сидела и не дергалась. Не найдя ответа на эти вопросы, встала, подняла тюбик и положила в аптечку. — Некогда слезы лить. Надо обед приготовить. А потом я Дениске хотела книгу почитать. Может быть, сама хоть чему-то новому научусь, раз такая дура.